Тотемное животное. Во многих старинных и современных источниках вы можете встретить такую формулировку. «Геката даёт отличных духов-помощников». Я бы копнула чуть глубже. «Геката» помогает наладить связь с теми духами, которые и так положены вам по вашей крови и по вашей сути. Например, с вашим тотемным животным — Очень часто после посвятительного ритуала гекаты к практику приходит осознание собственного тотема. Тотемизм — одна из самых ранних форм религиозной культуры. С этим термином мы знакомы с 1791 года, а само слово «тотем» было позаимствовано в одном из североамериканских племен — в современном мире термин «тотем» ассоциируется преимущественно с животными. Но изначально «тотемом племени» или «человека» могло быть и любое природное явление — дождь, гроза, гора, река, железо. В некоторых африканских племенах были еще более своеобразные представления о «тотеме». «Тотемом племени» могли стать части животного — желудок поросенка, рога козла. Все исконные шаманские костюмы, головные уборы из перьев, украшения из колыков и когтей, одежды из шкур, африканские маски — всё это было косвенными намёками на принадлежность к тому или иному тотему. Шаманизм — это колыбель магии. В магии без глубоких шаманских состояний не продвинутся. Современные западные маги часто игнорируют тему тотема, в то время как... Это та мифологическая изначальность, без которой трудно ощутить себя основательно проросшим в магический контекст. Существовала масса древних церемоний общения с тотемом, от возвышенного поклонения до ритуального убийства с последующим съедением. Именно там следует искать корни религиозного причастия. Это называется теофагия, буквально «богопоедание». В большинстве древних племён были такие ритуалы. Их смысл — в обретении статуса богоподобия. На территории Мексики культ был самым бесхитростным, прямолинейным и с точки зрения современной этики жестоким. Там статусом бога наделяли внешне красивого человека. Ему какое-то время поклонялись, исполняли все его просьбы, вкуснее всех кормили, богаче всех наряжали, а потом убивали разделывали и, так сказать, присоединялись к божественному. Но в остальном мире люди причащались телом животного для того, чтобы присоединиться к его силе и его сверхвозможностям, стать таким же царственным и сильным, как леопард, обрести мускульное совершенство священного быка или волчью интуицию. И только в эпоху античности этот культ был переведен на язык мифа, Вместо тела и крови возникли хлеб и вино, и этими символами мы пользуемся до сих пор. У славян тоже были ярко развиты тотемные представления. Это существовало и на народном, и на тонком уровнях. Есть исторические свидетельства о том, что у южных славян при рождении ребёнка было принято кричать «Волчица родила волчонка!». Потом над проводили волчий обряд. Его на какое-то время заворачивали в волчью шкуру, а засушенный волчий глаз зашивался в его первую рубашечку. В деревенской магии, в её тайных шаманских вариациях, есть тема оборотничества, и ноги её растут именно из славянского тотемизма. На наших землях, как и в Северной Америке, изначально почитались природные явления, стихии, а потом, с вступлением общества в охотничью эпоху, Теургические устремления масс переключились на животный мир. Мы много говорим о том, что магия не имеет никакого отношения к рассудочности. Маг всегда работает из своего дикого, нечеловеческого состояния. У нас с вами даже были специальные ритуальные практики по пробуждению в себе этой изначальной дикости. В магическом смысле дикость — это словно шаманское путешествие верхней и нижней миры, совершаемое одновременно. Ты пробуждаешь в себе животное начало, но в то же время доводишь свое сознание до совершенства божественной осознанности. Животное начало звучит как-то абстрактно. Давайте посмотрим на это с точки зрения инстинктов. Инстинкта хитрости, инстинкта грубой силы и тому подобных. Пройдемся по основным архетипам тотемных животных, самым распространенным и часто встречающимся. Если говорить исторически, то на наших землях самым древним образом для почитания был олень, вернее, мать Лениха, и это был вариант славянской рогатой богини, символа материнства и плодородия. Кстати, обычай украшать дом оленями или лосиными рогами пошел оттуда. Славяне часто вешали рога у входа, у этого был талисманный смысл, чтобы дом был изобильным и сытым. Второй в рейтинге — «Мишка», «Мёдом ведающий». Это очень благодарный образ для тотемизма. Мишка может передвигаться на задних лапах, как человек. Поднимается на задние лапы и словно обращается в человека. У наших предков это вызывало священный трепет. Славянский медвежий культ очень древний. Об этом свидетельствуют разные археологические находки — Клыки и когти медведя часто служили охранными амулетами — талисман присоединения к силе. Кстати, медвежья теофагия имела место быть у славян, были обряды ритуальной охоты с последующим коллективным причастием — медвежьим мяском. На третьем месте в рейтинге был волк — опасное, сильное и всеведующее существо. Волки живут в коллективе, как и люди — Отрицательным образ волка стал значительно позже. Изначально у славян волк связывался с понятием мудрости. Встретить в лесу волка считалось очень хорошим знаком. В средней полосе России почитали коней. Конь ассоциировался со стихией воздуха и солнцем. В сказках часто встречается образ летающего коня-спасителя. Как определить свой тотем? Самое главное — тотем не выбирается, тотем нащупывается. Это нечто, с чем вы уже живёте, набор качеств, ваш силовой диапазон. Можно найти его и с помощью логики, проанализировав свою личность по определённым критериям. Но существуют и шаманские техники, которые помогают увидеть, какой из архетипов соответствует вашему духу. Пройдёмся по самым популярным из них. Архетип волка. Волки эстетически привлекательны, и очень многие маги начинают себя ассоциировать именно с волками. Волк ещё и тесно связан с идеей оборотничества. Правда, легенды о волкодлаках имеют преимущественно западноевропейское происхождение. К гекате, кстати, очень часто обращаются люди именно с таким тотемом, интуитивно выделяют её среди прочих магических каналов, отвечающих за преддверие. Возможно, дело в энергетической созвучности. Гекату часто изображают в окружении не собак, а именно волков. Самая ранняя история о ликантропии — это аккадский документ «Битва при Гильгамеше XVIII-XVII века до эры, в котором упоминается превращение богини Иштар своего надоевшего поклонника-пастуха в волка, после чего его разрывают собственные собаки». Знаменитый историк Геродот писал о целом племени людей, которые могли превращаться в волков. Геродот хорошо ловил тренды, так что уже потому, что у него такое упоминается, можно судить о популярности явления и о том, как много шло об этом пересудов. Архетип волка тесно связан с посвятительным аспектом. В сказках волк часто пожирает героя, а потом возвращает его обратно. Это метафора посвящения, как она есть. Быть поглощенным, растворенным, проглоченным, а потом вернуться в мир в новой целостности, что это как немагическая инициация. Волк — это магия, ночь, луна, геката, особенный тип благородства, умение кровью чувствовать своих, работа в ковине, умение держать удар в одиночку. Могу посоветовать хорошую и самоценную шаманскую практику — полёт на волчьем вое. Проводится в лесу в тёмное время суток, выход из тела через макушку — по вибрации собственного издаваемого воя. Выход в свободное пространство потока. Нельзя заранее предсказать, куда вынесет вас волна этого воя. Это работа с собственными темными глубинами. Активная фаза практики плюс наблюдение за состоянием. Голосовая техника. Переход из грудного в головной регистр звукоизвлечения. Архетип змеи. В некоторых областях змеи, а именно ужи, почитались как защитники дома. Нередко для змеи ставили... Дома блюдечко с молоком позволяли ужикам заползать и лакомиться, считали это добрым знаком. В более поздние времена змея стала ассоциироваться с чем-то дурным и опасным. На каком-то этапе даже слово это оказалось табуированным. Считалось, что произносить его равно звать на свою голову беду. Но вообще это самый многозначный с точки зрения символизма образ мировой культуры. Этимологически слово «змей» происходит от корня «земля», тот, кто ползает по земле. И это намекает на хтоническую природу существа. «Хтонь» — это всегда про изначальную дикую мощь и про смерть. «Земля» — это про плодородие, но и про подземное царство тоже. Хтонические мифологические существа всегда олицетворяют дикую природную мощь земли и непостижимость подземного царства. Известный историк Барухович пишет о ахтонических существах так. «В представлении о ахтонических богах нашли отражение смутной идеи о животворящих силах природы и земли, родоначальнице всего живущего и одновременно стихии, куда возвращается всё, закончив свой жизненный цикл». И это всё в том числе о колдовской работе с архетипом змеи. Змея часто ассоциируется и с водной стихией, а вода, как мы помним, — это и смерть, и бессознательное, и мир наших эмоций. Всё то, с чем работает маг-практик. Змеи, как и волки, имеют прямое отношение к гекате. В европейских средневековых мистериях образ змея часто связывается с умершими героями. Души умерших, которые воплощаются в змее, не стоит забывать о том, что змея — это и символ энергии в целом, кундалини. Змея — это сила, как она есть. Это наша витальность, наши страсти. Змей — искуситель. Змея — это символ силы магии и вражбы. Богиня Мудрости Минерва часто изображалась со змеей. Змея была одним из основных ее символов. Если мы обратимся к гностицизму, то змея там — символ гнозиса как такового. Украшение человеком змея — это основной мотив всей мифологической системы человечества. Так считал академик Топоров, сформулировавший идею основного мифа в 1960-70-е годы. «Миф о змеиборчестве Антагонизм, заложенный в основе нашего сознания. Белая и чёрная магия, тёмные и светлые силы, добро и зло, сознание и бессознательное — всё это примеряет образ змея. Если вспомнить о змеях в мировой культуре, то нельзя не упомянуть о загадочных находках, одну из которых можно увидеть в Эрмитаже. Странные археологические находки, датированные 1600 годом до нашей эры. Вативные статуэтки, изображающие женщин с пышной обнаженной грудью, держащих в обеих руках змей. Это тоже про ахтонические силы, про плодородие, про жизнь и смерть. Вспомним также про Уаджит, древнеегипетскую богиню-кобру, которую считали покровительницей власти фараона, источником царской власти. Работа с архетипом змеи может даровать вам печать такой власти. Это коронующая мудрость. Мудрость, которая даёт право на царствование». Египетская Мэрит Сегер, в переводе с древнеегипетского «любящая безмолвие», тоже представительница когорты змеиных богов, покровительница мёртвых, которую изображали как женщину с головой змеи. Её называли «госпожой Запада» и «дамой некрополя», которая открывает врата в загробный мир. И ещё одна божественная змея — «Рененутет — змея кормящая, древнеегипетская богиня плодородия и жатвы. Изображалась она в виде змееголовой женщины, вскармливающей своим молоком младенца-фараона, что символизировало новый урожай». Еще один любопытный образ для обдумывания Василиск, змей, который убивает взглядом. В нашей интерпретации мира это та самая смерть личности, необходимая для присоединения к тайне. Ну и, конечно, змей Горыныч, водная и огненная стихия, великая сила, охранник царства мертвых, по преданию, именно он стережёт калинов мост, по которому попадают в царство мертвых. Змея 3, 6, 9 или 12 главах. Голова Горыныча ⁇ это посвятительные порталы, двери, через которые проходит практик на своем пути к силе. Архетип лесы. Если говорить о стихиях, то леса ⁇ это огонь и земля. Если говорить о качествах, то лиса — это такой сказочный тёмный Меркурий. Она про хитрость, про алертность, мгновенную реакцию на ежесекундно меняющиеся обстоятельства, про время, про умение переиграть любой подброшенный жизнью сценарий. В Европе лису воспринимали скорее негативно, считали её воплощением злости и всяческих пороков. В скандинавских мифах лиса была предсказуемо связана с Локи, самым хитрым и коварным из богов. Лесу всегда считали покровительницей магии. Правда, это скорее социальная магия. Мгновенная сонастройка, умение управлять, перевоплощение, даже невидимость, поскольку леса — «Ночной хищник» ее считали властительницей межвремения, а это тоже точка магического перехода, пространства, где происходит посвящение. В Европе даже есть легенды о том, что именно леса может открыть вам дверь в волшебный мир фей. Лису часто связывали с нечистой силой. Вы наверняка слышали китайские легенды о лисе-оборотне, соблазнительнице, и о родственной ей японской кицуне. В Японии всё сверхъестественное называют лисим. Образ лисы плотно связан с искусством магии. В Японии лисьими огнями называют блуждающие огоньки, которые связываются с призраками. Кстати, финны называют так «северное сияние». На Руси леса часто становилась управителем времени, потому что она вертлявая, вертится точно веретено, пряха судьба. Леса — сексуальность, хитрость, магия. Архетип медведя. Медведь — это в первую очередь про спокойную и надёжную силу, а во вторую очередь про возможность беспрепятственных шаманских путешествий. Также медведь — это тотем большинства целителей. В глубине веков его образ был связан с врачеванием. В Европе медвежий культ был очень популярным. На Западе в рамках этого культа в основном охотились и магическим образом присваивали силу медведя на востоке Сибирь. Были даже шаманские истории с воспитанием медвежонка в семье. Также в Сибири существовал уже сейчас забытый шаманский ритуал «Медвежий пляс» — танец, которым лечили людей. В Северной Америке были даже так называемые «медвежьи шаманы», у которых было право а медведи, обратившихся к ним за помощью. Это входило в ритуалы на удачу, на исцеление. Медведь — это в магии ещё и плотная связь с идеей Создателя, то есть Юпитер, Хесет. Это идея присоединения к царственности. Медведь — советник царя, и сам по себе он священный папа. Во многих народностях Мишку связывали с идеей первопредка. «Отцовская сила, как она есть, и ярость, и страшный гнев, и благодать, и видение на пути». Архетип орла. Орел — это, безусловно, солярный символ, мифологический мотив битвы орла и змеи, как столкновение верхнего и нижнего миров. В магии орел — это солярный проводник. Орел это высокочастотные солярные вибрации, вдохновение и творчество инсайты, ясновидение, высота духа. И также это программа, которая низводит идею из тонкого мира в материю. Образ «Орла», который падает камнем вниз. Архетип «Совы». Сова — это ясновидение. Сова может повернуть голову на 180 градусов. Ночной образ жизни — бессознательная, лунарная магия, ведьмовство и колдовство, астральные полёты. Сова бесшумно и довольно быстро перемещается. В древнем Вавилоне крик совы в ночи считался криком умершей матери, тоскующей по своим детям. И в то же время мы видим сов на знаменитом барельефе лилит и штар Эрешкигаль. Сова — это еще и сексуальная магия. Лису можно сопоставить с уловками светимости — магией, обаянией и привлекающей активностью. Архетип совы — оморачивающая магия. Сейчас в это сложно поверить, но у древних славян образ совы связывали с сексом и даже иногда считали символом женского полового органа — Даже были польские скобрезные поговорочки. «Между двумя ногами крутит сова усами». Символически в западноевропейской магии сова с древних лет ассоциируется с колдовством. Она считалась главным фамильяром ведьм. Был жуткий обычай в Европе. Сов распинали на стенах и дверях сеновалов, чтобы отпугнуть нечисть и защитить дом. В отдельных деревнях такое проделывали еще совсем недавно. Этот обычай был распространен в Европе в средние века, а в Польше бытовал почти до середины 20 века. Архетип рыси — самая стойкая мифологическая ассоциация, ясновидение и обхождение преград с помощью обрядов черной магии. В древних легендах о рысе говорится, что она видит сквозь стены и может обойти любую ловушку. Видимо, эти легенды сложились в охотничий период, ведь рысь тяжело поймать. Архетип ворона — Ворон — это сфера некромантии. Ворон всегда ассоциировался и с магией, и со смертью. Связь неба и земли питается падалью, выклёвывает глаза, психопомп. В то же время это мудрость. Ворон умеет подражать человеческой речи. Вороны изображали в связке с Хроносом, Сатурном, а у кельтов — в связке с богом потустороннего мира Браном. В славянском эпосе — это вещая птица, от которой стоит держаться подальше, потому что уж слишком плотно она связана с идеей смерти. Архетип быка. Бык — это мужской солярный принцип, производительная сила, спокойная, уверенная, плодородная мощь, царственность, присоединенность к небу, Изобилие, могущество, власть — символ Создателя. Архетип быка не имеет никакого отношения к видению, к шаманизму, к морочной магии. Это царственное сияние власти — Тиферет. В ритуал гекаты можно войти с намерением узреть своё тотемное животное. Обычно маги и так его чувствуют, но геката может укрепить вас в вашей правде». Только не торопитесь и дайте себе время. Во всех ритуалах, где кульминацией является видение, этому должно быть отведено специальное время. После воззвания, после дыхания силы и ощущения потоков погрузитесь в молчание. Молчание дарует вам все нужные ответы. Геката не жадничает на образы. Обычно даже те маги, у которых с видением плохо, начинают считывать образы картинки в ритуалах, связанных с этим каналом.